Глава 20. Война продолжается. Осмотрев бегло свежеприобретенное богатство, я начинаю собирать его в виде снаряженных магазинов и целых пачек с патронами в найденные здесь же в машине прочные пластиковые пакеты, в которых богатство и перенесено в машину, после чего разложено для удобства стрелков. Мало ли как у нас дело выйдет дальше. Оставлять боезапас к новым стволам в чужой машине не стоит» если нет твердой уверенности в том, что получится к ней вернуться, чтобы приватизировать машину окончательно. Хотя ключи не находятся теперь у меня, сверху все контролирует моя подруга, можно считать, что Крузак уже почти точно наш трофей. Вот так в новом мире быстро переходят право собственности на транспорт к тем везунчикам, кто лучше, более метко и неожиданно стреляет. Ловко я заманил в засаду первую машину, они понять ничего не успели, как уже прикатили под пули. А про то, что лучше подстраховаться, это я потому думаю, что весь списочный состав банды нам неизвестен, и всех сочувствующих твердой руке новые главари сейчас могли кинуть в бой, поставить в строй под обещание взять на постоянной основе. Если эти две машины с бандитами далеко не все, что отправились в город на спецоперацию, если Стрелков приедет еще с десяток, или новая группа окажется более опытными вояками, нанятыми братвой». Хотя откуда возьмется такая скорость принятия решений в творящемся бардаке? Невозможно это сейчас. И группа готовых наемников тоже с неба на парашютах в наш город не опустится. Да и нет больше никаких хрустящих бумажек в этом мире, которыми можно кого-то заинтересовать. Особенно сейчас, когда мир, наш прежний мир, где рассчитывались деньгами, исчез безвозвратно. На машине точно никто не отправится в долгий путь, бросив родных, которые теперь очень нуждаются в защите. Придется братве использовать всех своих доморощенных вояк, которые в процессе ведения войны в городской застройке не очень сильно лучше нас разбираются. Тем более получилось очень удачно разобраться со штатным киллером команды. Похоже, что с такой винтовкой нам попался именно он, то есть мне попался. Во время отстрела бандитов постоянно в меню прилетали какие-то сообщения от системы, ощущаемые полохами красного цвета. Наверное, что-то вроде вчерашних сообщений по поводу повышения кармы и рейтинга за убитого братка на заправке. Пришло именно мне и Ирине. Странно, что за лжеполицейских, мажора с приятелем и подругой, кроме обещанного процента, карма больше никак не обозначилась. Впрочем, теперь вот все по итогу подбилось, и мои 80% в карме тихонько радуют. Будут радовать еще больше, когда удастся выяснить... В чем именно вся прелесть высокой кармы заключается и что она дает, тем более, что вчера-сегодня она очень хорошо подросла. Забив пакеты полностью всем найденным добром и заглушив еще работающую машину, я вытащил ключ и вернулся к трупам, ожидая сигнала от Ирины и сам вслушиваясь в наступившую тишину. Сразу же принялся очень тщательно и вдумчиво обшаривать тела, снимая снаряжение и выворачивая карманы, складывая найденное около колеса поджерика в другой пустой пакет. Скоро подтянутся на мои выстрелы зараженные, и число их может оказаться неподъемно даже для меня. Так бы рубил их, не сходя с места десятками, а то и сотнями, с новой силой и скоростью особо не напрягаясь. Но не тут-то было. Дала же система такое изуитское преимущество зараженным, делая невинный вид, что награждает людей за смерть зомби, похожим на оргазм образом. Правда, пока и зараженным не прилетело такого же невероятного усиления, как описано во многих романах. Они становятся сильнее, это очевидно, при том, что становятся сразу. Сильнее и очень настойчиво рвутся к живому мясу. Но не с первого своего трупа становятся реально опасными для подготовленного человека. И даже сожрав четыре трупа, не отбивают лобной костью пули и не выламывают башни у танков, не закручивают им стволы в узел. Пока, во всяком случае... Надеюсь, я еще успею увидеть, куда заведут всех нас новые правила жизни. «Умри» или «развивайся» — вот как звучит основной лозунг в изложении системы. Только нам всем все равно ничего больше не остается, как танцевать под эту дудку. Зараженные появились раньше бандитов, и мне пришлось оттащить пару осмотренных тел на добрый десяток метров навстречу к ним, подальше на асфальт. Те зараженные, кто оказался уже в определенном авторитете среди своих — Сразу же зацепились за подкинутые трупы, остальных я понемногу вырубаю, пользуясь тем, что тянущаяся ко мне цепочка не слишком мобильная. У меня всегда есть пару секунд в запасе, чтобы словить улет. Вскоре ко мне подобрался Жека, не выдержав этой заманчивой картины. Надоело ему сидеть без дела в кустах, когда другие качаются. В полной тишине мы сплоченно потрудились еще 10 минут, когда раздался звонок, и Ира предупредила нас о появлении пропавшей машины. Те явно заподозрили что-то неладное, когда приятели перестали выходить на связь. Но куда я успел отогнать Паджарико, скорее всего, точно не знают. Думаю, их подельники, когда увидели знакомую машину, успели их предупредить только о том, что ведут погоню. По словам Ирины, они подъехали на то же место, где стоял Митсубиси, и остановились сначала там, но вскоре зараженные своим неотступным вниманием отогнали машину в сторону». Осторожные бандиты отъехали на несколько сотен метров, не став привлекать внимание народа отстрелом зараженных, не приближаясь к тому месту, где их ждем мы. Они просто присматривают за пространством вокруг, не пытаясь самостоятельно разобраться с судьбой своих замолчавших приятелей. Впрочем, они понимают, что ничего хорошего от молчания братков ждать не приходится, и я спешно обыскиваю оставшиеся рядом тела бандитов, пока Жека прикрывает меня от зомби. Тем более, со своей позиции братва из второй машины никак не может разглядеть, что тут у нас творится. Ирина докладывает, что зараженные все время ведутся на звук работающего движка машины бандитов, и тем приходится крутиться по-разному, постоянно отъезжая и стараясь не удаляться далеко. Становится понемногу понятно, что наш первичный план не выдержал проверки жизнью и развалился. Братва во второй машине не лезет на рожон и готова потратить немного свободного времени чтобы дождаться поддержки от своих. Жаль, снова перестрелять еще один экипаж и поднять с них все ништяки казалось очень заманчивой идеей. Придется брать инициативу в свои руки. Это осторожное наблюдение портит нам все планы. Мы оказались привязаны к своим позициям. Теперь должны ждать, что предпримут бандиты. Я хорошо понимаю, что подкрепление скоро появится здесь, и гораздо лучше оказалось бы, чтобы они не нашли никого в живых из первой группы и не узнали про снайпера на крыше как можно дольше. От из с крыши до машины больше километра, и она сомневается, что сможет стопроцентно убить водителя. на такое расстояние из новой винтовки она не стреляла еще. Ладно, теперь у меня появилась профессиональная пушка, даже с глушителем. Я могу подобраться к братве на пару десятков метров и расстрелять машину без особого риска. В мощный прицел они все будут видны у меня как на ладони. Поэтому я изучаю неизвестный мне ствол, разбираюсь с магазином и нахожу еще пять штук именно таких в мешках. В магазине по 15 патронов. Получается, что разобраться с одной машиной при активной помощи нашего снайпера я смогу спокойно. Проверяю ствол, есть ли патрон в затворе, щелкнув курком. Однако выстрела не происходит. Потом пытаюсь отыскать предохранитель и не нахожу его. Похоже, предохранитель автоматический или еще какой-то. Явно моих знаний не хватает. Это тебе неизвестный мне более-менее калаш. Приходится проверить работу машинки и тщательно прицелившись освободить самого делового из зараженных, пирующих на трупах. В объектив прицела пришлось подробно рассмотреть его морду в процессе насыщения и, наведясь на макушку, нажать на спуск. Зомби молча завалился, глушитель оказался высокоэффективный. Я смог расслышать только громкий щелчок из-за которого на меня не обратил внимания никто из зараженных. «Отлично!» – порадовался я, и пока Жека продолжает повышать свой рейтинг, тренируясь на сильно разряженной по расстоянию группе зараженных, упрямо идущих в нашу сторону за едой, приготовился дальше воевать. «Ира, я выдвигаюсь к машине. Где они сейчас?» Девушка подробно рассказывает последнюю диспозицию бандитов. Жека остается собирать выложенное добро И суетиться около машин в поисках подходящих емкостей для него. Советую освоить ему короткий автомат для вероятного боя столкновения и ждать, пока меня здесь, около обоих машин. Я накидываю мини, шагаю в сторону второй машины, которая продолжает крутиться в том же районе, отъезжает от зараженных, но все равно возвращаясь обратно. Ирина говорит, что они не пытаются стрелять зомби и не выходят из машины, чтобы в близком контакте выбить самых надоедливых. Похоже, что стволов с глушителями у них больше не имеется в ассортименте. Или просто берегут патроны и не хотят шуметь. Но, наверное, пока не догадываются, что все их маневры нам сразу же становятся известны. Понемногу я приближаюсь к месту последней стоянки братвы. Низ живота у меня начинает привычно тянуть в преддверии схватки. Все шансы на успех у меня, все козыри тоже. Но я все же не профессиональный киллер, привыкнуть к этому занятию не успел». Хотя, конечно, за три дня успел очень очерстветь и сильно огрубеть, как человек и разумная личность. Уже совсем не такая няшка и добрый гражданин. Я, наконец, вижу темный джип, мотор которого тарахтит на холостых оборотах, начиная подбираться к нему вдоль разделяющей нас полосы из кустов с редкими деревьями, стараясь подобраться на расстояние метров в пятьдесят и оказаться немного позади машины. С Ириной договорено, что она выстрелит в водителя, может и несколько раз подряд». Мне требуется, чтобы бандиты, увидев разлетающиеся стекла, даже если водитель останется в живых, ломанулись из машины и спрятались за ней. Ну, может, кто-то еще побежит ко мне в кусты. Смартфон вибрирует одновременно с шумом подъезжающих машин. Я приседаю между двумя рядами кустов. Беру трубку и слышу от подруги, что еще два джипа появились в зоне видимости и приближаются к крузаку. Да, как-то слишком быстро они появились». От загородного поселка ехать 20 минут было еще в той старой жизни. Значит, тоже где-то в городе вели поиски, не очень далеко от нашей базы, ведь еще собраться со стволами нужно. Забыв про свое уникальное умение, я пытаюсь что-то рассмотреть сквозь переплетенные ветки кустов, только ничего не выходит, картинка путается очень. Приходится осторожно подняться и внимательно оглядеть подъехавший патруль и какой-то джип марки «Мерседес». «Черт, нельзя дать братве договориться между собой, выйти из машин и, рассредоточившись, двинуться с оружием к уже нашим машинам. Замучаешься потом их отстреливать при таком преимуществе в огневой мощи у противника». Я вспоминаю, что так и не отключился от связи и говорю Ирине, чтобы она стреляла по всем трем машинам. По лобовым стеклам, в каждое по два раза, в водителя и пассажира на переднем сиденье и больше не высовывалась. «Поняла. Слышу я» и сам целюсь в ближайший ко мне патруль, ожидая начала перестрелки. Никуда нам не деться с подводной лодки, отступать тоже некуда. Бандиты прислали всю свою боевую часть группировки, и сейчас, пользуясь удобной позицией снайпера, меткостью Ирины, изрядно приподнявшейся в параметрах за последние два дня, и моей незаметностью, мы можем сразу же нанести группировке фатальные потери в живой силе, перебив почти всех или всех бойцов, которых они на сегодня могут выставить. Не знаю, сколько бойцов осталось на базе. Не думаю, что очень много. Что делать потом? Да кто его знает. Не полководец я и даже не лейтенант. Просто рядовой в прошлом солдат. Главное сейчас выжить и не проиграть своей жизни. Оставшиеся проблемы будем решать в порядке очередности. Я слышу сухой щелчок с крыши дома. Потом еще два, один за другим. Снова выстрелы, еще три и винтовка замолкает. И раскрылась, снаряжает магазин, насколько я понимаю. Хлопают дверцы всех машин, и на меня выскакивают двое с пассажирского и заднего сидений патруля. С пассажирского прямо валится на землю и не может встать. Зато второй бандит несется огромными прыжками к кустам, где получает пару тихих выстрелов в лицо от меня и валится в них. Я внезапно осознаю, что у него надет бронежилет поверх футболки. Патруль начинает неуверенно трогаться вперед, Слишком неуверенно для машины с живым водителем за рулем. Лежащий на асфальте мужик поднимает голову и смотрит в мою сторону. Я ловлю его широкое лицо в перекресте прицела, стреляю один раз, попадая прямо в лоб. Этот тоже в бронике. Замечаю я себе. И теперь выцеливаю вторую машину, из которой выскочили опять же два бойца с моей стороны. И этот джип такой же крузак. Толчками едет вперед. Тоже неуверенно и медленно. Я догадываюсь, что пулиры достали водителей обоих джипов. Снятая на газ педали тормоза разблокировала работу автомата, и машины трогаются с места на малой скорости. Спасли их броники или нет, я не знаю. Теперь целюсь в бандитов из отмечая про себя, что никого с другой стороны уезжающего едва едва крузака не видно. Из крузака выскочили два мужика со стволами в руках, оба без бронежилетов, Теперь они торопятся спрятаться за выезжающей машиной, не собираясь выходить из-за ее прикрытия. Кажется, в этих обеих машинах Ирина достала водителей. Они или мертвы, или получили по телу в бронежилетах тяжелой пулей, и некоторое время точно не смогут прийти в себя и вменяемо управлять транспортом. За шустро перебирающими ногами пассажирами «Тойоты» появляется корпус «Мерса», стоящего на месте, и за ним тоже прячутся двое человек с моей стороны». Один из них, стоя спиной ко мне, выглядывает из-за корпуса джипа и водит длинным стволом винтовки. У остальных в руках я видел только короткоствол, поэтому сразу же целюсь у мужика с винтовкой. Он самый опасный для Ирины. Мужик тоже в бронике, он поворачивается к своим, орёт что-то довольно требовательно, и один из ближайших к нему парней выпускает очередь в крышу дома, едва высовывая лицо из-за корпуса Мерса, и, как хорошо видно, сильно мажет. Мужик с винтовкой снова орет на своих, и тут я, наконец, ловлю его лицо в прицел, нажимаю на спуск два раза. Он падает на асфальт. Я же начинаю расстреливать всех, кого вижу в прицеле, не разбираясь, попаду я в тело или в броник. Сейчас я хочу максимально быстро дострелять магазин и поменять место, откуда стреляю. Винтовка выдает меня пусть и слабыми, но заметными вспышками выстрелов. Поэтому я добиваю оставшиеся патроны, И, услышав щелчок без выстрела, сразу же бегу, пригнувшись за чем то за кустами, бегу дальше, все больше заходя в тыл к бандитам. Отбегаю я метров на двадцать в сторону, всей спиной ожидая пулю между ребер. Что стоит умельцам с автоматическим оружием расстрелять все кусты, за которыми где-то спрятался стрелок? Так и происходит через пару секунд. Кто-то из бандитов смог сориентироваться и полить кусты пулями из скоро закончившейся обоймы, но далеко от меня. Я пока перезаряжаю магазин и прячу пустой в карман. Стрельба моя беспорядочная, серьезного успеха не принесла, но один из стрелков валяется на земле, держась за живот. Это тот самый, которому уже покойник отдавал свинтовку и приказ обстреливать крышу, где засела Ира. Один сидит на заднице, прикрывшись от дома машиной, и внимательно рассматривает те самые кусты, из которых стрелял я. Похоже, одна нога у него пробита моей пулей, поэтому он болезненно морщится, когда водит телом из стороны в сторону, но небольшой автомат держит крепко и готов стрелять по всему подозрительному. Еще я вижу двоих мужиков, прячущихся между машинами, но положение у них совсем печальное, машины разъезжаются в разные стороны, и укрытие от пули снайпера исчезает на глазах. Я возвращаюсь обратно к кустам и ловлю самого опасного для меня в прицел, навожусь в шею выше броника и нежно нажимаю спуск. Мужика откидывает в бампер Мерса, и он выходит из игры, как я надеюсь. Это уже шестой мой покойник за сегодня. Я выглядываю из-за края кустов, чтобы разглядеть пока недоступных остальных бандитов. Ложусь на асфальт, выцеливая ноги, по которым стреляю несколько раз и попадаю в одного. Он валится на асфальт, тогда я добиваю его парой выстрелов. Как реально обученный боец. Горжусь я собой, хотя особо никаких моих заслуг в перестрелке нет. Среди соперников профи, успевших повоевать по-настоящему, похоже, что не имеется. Моя незаметность в купе с дорогой бесшумной винтовкой и прикрутой оптики позволяют расстреливать нехороших парней в упор, рискуя собой только в случае прилета шальной пули. Прошли всего пару минут, как Ирина начала отстрел бандитов. Зараженные еще не успели подтянуться из уже хорошо почищенного нами района. Но скоро они точно придут солидной толпой на звуки выстрелов. Щелкает еще раз винтовка с крыши, и еще один бандит валится на асфальт с пробитой головой, как я вижу. Ирина не выдержала и еще раз напомнила о себе. Последний оставшийся в живых из тех, кто выскочил из машин, кинулся в кусты, серьезно запаниковав, и не выдержав морально расстрела с двух сторон. Он проскакивает два ряда кустов и бежит от меня, стараясь укрыться за рощей высоких деревьев от винтовки Ирины. Я тоже преодолеваю ряд кустов и спокойно навожусь на его спину. Пробивая ее в двух местах, парень падает с размаху, а его пистолет-пулемет громко стучит, катясь по асфальту. Приходится подойти к нему и удостовериться, что на нем нет бронежилета, и он уже готов. Ну, вроде полная победа. Если в машинах не осталось раненых или самых хитрых спрятавшихся, в наши руки переходит еще три джипа, подходящих для синокоса, и целый арсенал из множества столов. На какое-то время опасность немедленного разгрома нашей группы миновала, но очень на это полагаться не стоит».